Несса. Мы везем Миколая на конспиративную квартиру в Эджууотере. Клара ведет машину, пока Марцель выкрикивает указания и открывает зубами аптечку. Он разрывает маленький пакетик с длинной трубкой и шприцем. Миколай лежит на заднем сидении. Его глаза закрыты, кожа кажется серой. Он не реагирует, когда я сжимаю его руку. Я стараюсь как можно крепче прижимать ткань к ране на его животе, но это непросто, учитывая, как бешено ведет Клара и как сильно уже промокла ткань. «Какая у тебя группа крови?» — рявкает Марцель. «Что? Я? Твоя группа крови?» «Э, кажется, первая положительная», — отвечаю я. «Я несколько раз сдавала кровь во время дней донора в школе». «Это хорошо», — облегченно говорит Марцель. «У меня четвертая, так что я не гожусь». Он вставляет иглу в руку Миколаю и затем говорит. «Давай твою». Марцель заставляет меня встать, согнувшись в три погибели в быстрой едущей машине, чтобы моя рука была выше руки Миколая. — Откуда ты знаешь, как это делается? — спрашиваю я. — Я изучал медицину в Варшаве, — невнятно говорит он, обматывая длинную резинку вокруг моей руки и держа другой ее конец во рту. Вляпался в неприятности из-за того, что принимал таблетки, чтобы не спать, и торговал ими тоже, так и встретился с Мико. Он вставляет другой конец канюли в мою вену. Темная кровь бежит по трубке в руку Миколаю. Я чувствую, как она выходит из меня, но молюсь, чтобы она текла быстрее, потому что Мико это необходимо. Я даже не уверена, что он еще жив. Спустя минуту кажется, что на его щеках появляется небольшой румянец, а может, мне просто хочется в это верить. Странно думать, что моя кровь наполняет его вены. Во мне уже побывала частичка его. Теперь в нем будет частичка меня. «Поверни здесь», — говорит Марцель Клари. Девушка сосредоточена на дороге, крепко вцепившись в руль. «Как он?» – спрашивает она, не позволяя себе оторвать взгляд и обернуться. «Пока не знаю», – отвечает Марцель. Мы останавливаемся перед зданием, которое выглядит заброшенным. В окнах темно, некоторые из них разбиты, некоторые заколочены. Марцель останавливает подачу крови, вынимая иглу из моей руки. Он просит «помоги мне, возьми его за ноги». Мы вносим Миколая в здание, стараясь лишний раз его не тревожить. Как только мы входим, Марцель кричит. «Сайрус! Сайрус!» В коридоре появляется мужчина небольшого роста, лысеющий, сильно загорелой кожей и белой козлиной бородкой. «Ты не звонил, чтобы предупредить о своем приезде?» Скрипучим голосом говорит он. «Звонил», — отвечает Марцель, — «дважды». — говорит Сайрус, — «я забыл включить слуховой аппарат». Он возится с устройством в своем правом ухе, «Нам стоит отвезти его в больницу», — обеспокоенно шепчу я Марцелю. «Здесь ближе», — отвечает он. «Никто не позаботится о Миколае лучше. Даю слово. Сайрус — волшебник. Он смог бы заштопать даже швейцарский сыр». Мы вносим Миколая в крохотную комнатку, в которой стоит нечто похожее на стоматологическое кресло и пара шкафчиков с медицинскими инструментами, представляющими собой нагромождение разномастных предметов, старых и еще более старых, ржавых и щербатых, Моё беспокойство нарастает с каждой минутой. Как только мы кладём Миколая на кресло, Марцель выставляет нас с Кларой вон. «У нас всё схвачено», — говорит он. «Идите и ждите. Я позову вас, если что-то понадобится». Он захлопывает перед нами дверь. Мы с Кларой проходим в маленькую комнату с древним телевизором, холодильником и целым ассортиментом диванов и кресел. Клара опускается в одно особенно мягкое. Она выглядит измученной. «Думаешь, с ним всё будет в порядке?» — спрашиваю я. «Не знаю», — отвечает она, качая головой. Но, увидев мое несчастное лицо, добавляет. «Наверняка он бывал в переделках и похуже. Я пытаюсь усидеть на диване, затем вскакиваю и хожу по комнате и снова сажусь. Я взволнована, но отдала слишком много крови, чтобы продолжать мерить помещение шагами. Этот хренов подлый Иуда!» — издаю я гневное шипение, думая о Йонасе. Клара изумленно поднимает брови. «Обычно я так не выражаюсь. Ей еще не доводилось видеть меня такой взбешенной». «Он полное дерьмо», — спокойно соглашается она. «Разве он тебе не двоюродный брат?» — спрашиваю я Клару. «Ага», — вздыхает она, откидывая назад потемневшую от пота челку. «Но он никогда мне не нравился. николай всегда хорошо ко мне относился, был порядочным, не позволял своим людям меня лапать. И он дал мне денег, когда моя мать заболела. И нас не отправил ей ни цента. Она сестра его отца, но драгоценному кузену насрать. Я бы собственноручно заколола Йонаса, если бы он сейчас стоял передо мной. Раньше я никогда не испытывала такой всепоглощающей ярости. Я не выхожу из себя. У меня в голове не бывает фантазии об убийстве кого-то. Я не могу даже прихлопнуть паука в доме. Но если Миколай умрет, больше никакого пацифизма. «Марцель позаботится о нем, правда?» – спрашиваю я Клару. «Да, – уверенно отвечает девушка. – Он знает, что делает». После недолгого молчания она добавляет. «Марцель родом из богатой польской семьи, поэтому он такой интеллигент. Его отец был хирургом, как и его дед, и Марцель тоже мог бы им стать». Клара тихонько смеется. «В Варшаве он бы и не глянул в мою сторону». «Еще как глянул бы, – говорю я. – Он смотрит на тебя здесь по сотни раз на дню. Он не обращает внимания ни на что другое, когда ты в комнате». Клара краснеет. Она не улыбается, но в её тёмных глазах читается удовольствие. «Он застрелил Шимона», — говорит она, всё ещё в это не веря. «Шимон душил меня». Девушка касается своего горла, где уже начинают появляться синяки. «Это безумие», — говорю я, качая головой. «Все просто сошли с ума». «Нам всем приходится выбирать, на чьей мы стороне», — отвечает Клара. «Миколай выбрал тебя, да». «А я выбрала его. Я была в паре минут езды от дома». «Знала, что он в опасности из-за меня. Должна была ему помочь. Сделаю ли я тот же выбор, когда он будет спасен? Я не представляю, какое будущее ждет меня с Миколаем. В нем есть тот мрак, что пугает меня. Я знаю, что он делал ужасные вещи, и его обида на мою семью еще свежа. С другой стороны, я знаю, что он заботится обо мне. Он понимает меня совершенно на другом уровне, не так, как моя семья». Я не просто милая, глупая девочка. Я глубоко чувствую окружающий мир. Во мне сокрыта настоящая страсть. Страсть к прекрасному, страсть к изломанному. Миколай открыл это во мне. Он позволил мне быть кем-то гораздо большим, чем просто невинной девочкой. Мы только начали познавать связь между нами. Я хочу нырнуть в эти отношения с головой. Хочу раствориться в нем и собрать себя заново. Настоящую себя. Полноценную Нессу. «Я хочу узнать настоящего Миколая, страстного, преданного, несгибаемого. Я вижу это. Я вижу, какой он на самом деле. Я больше, чем просто хорошая, а Миколай больше, чем просто плохой. Мы противоположности, но мы созданы друг для друга. Вот о чем я думаю, пока текут часы ожидания. Время тянется ужасающе долго. Клара тоже притихла». Я уверена, она думает о Марцеле и жалеет, что не может помочь ему, кроме как мысленно. Наконец, дверь со скрипом открывается. Марцель выходит из импровизированной операционной. Его одежда заляпана кровью, и мужчина выглядит измученным. Но на его красивом лице широкая ухмылка. «Он в порядке», — сообщает нам Марцель. «Облегчение, которое я испытываю, неописуемо. Я вскакиваю с дивана. Можно его увидеть?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает Марцель, — «он в сознании». Я бегу в комнатушку. Сайрус еще моет руки в раковине рядом с кучей окровавленной марли. «Осторожно», — хрипло предупреждает он, — «не обнимай слишком сильно». Миколай полулежит, полусидит на стоматологическом кресле. Цвет его лица все еще оставляет желать лучшего. Его рубашка разрезана, и я вижу множество ран, которые Сайрус и Марцель зашивали, заклеивали и перевязывали, Глаза Миколая открыты, такие же голубые и ясные, как и всегда. Они сразу находят меня и притягивают к себе. «Мико», — шепчу я, беру его руку и тяну к своим губам. «Ты была права», — говорит он. «Насчет чего?» «Ты сказала, что я не умру. Я думал иначе. Но ты всегда права». Он морщится, все еще испытывая боль. «Нам не обязательно сейчас говорить». «Нет, обязательно», — отвечает он, искажаясь в лице, — «Послушай, Несса. Йонас, Анджей и другие, они собираются напасть на твоего брата. Не только они, но и братва тоже. Коля, Крестов. Я позвоню Кэлэму, говорю я. Мы предупредим его». Я вижу, как тяжело ему говорить, потому что он до сих пор истощен. Но Миколаю важно донести до меня серьезность ситуации. Они хотят убить его. Миколай тоже хотел убить моего брата. А теперь он собирается его спасти. Ради меня. Только ради меня». Он предпочел меня своей жажде мести. Он предпочел меня своим братьям. Он предпочел меня собственной жизни. «Спасибо, Мико», — говорю я. Я наклоняюсь, стараясь не задевать раненое тело и мягко целую его в губы. Они на вкус, как кровь, сигареты, апельсины, как наш самый первый поцелуй. «Давай», — говорит Марцель, стоя в дверях, — «я отвезу тебя к твоим братьям». «Я тебя не оставлю», — обращаюсь я к Миколаю, держа его за руку. «Мы будем вместе», — соглашается он, пытаясь сесть. «Эй, ты с ума сошел?» — кричит Сайрус, подбегая и пытаясь уложить Миколая. «У тебя швы разойдутся». Всё в порядке», — нетерпеливо говорит тот. Всё совсем не в порядке, но, похоже, Миколай настроен превратить эти слова в реальность». «Нам некогда тут болтаться. Слишком много всего надо сделать», — говорит он. «Ты только что чуть не умер», — напоминает Марцель. Миколай не обращает внимания на его слова, словно это уже далекое прошлое. Он силой поднимает себя с кресла, морщась, но не думая о боли. Его разум работает со скоростью миллион миль в минуту, разрабатывая план, анализируя наши следующие шаги. Половина его людей отвернулась от Мико. Но он все тот же лидер и стратег. Он все еще главарь. «Нам надо Вестсайт, тюрьма округа Кук. О чем ты?» Спрашивает Марцель, думая, очевидно, что Миколай сошел с ума. Миколай стонет, опуская ноги на землю и медленно вставая. Мы захватим с собой Дантегалла, отвечает он.